Глава двенадцатая. Ресторан «Пушистый зверек». Около пяти часов вечера, как и велел им Маринега, Влада и Дея приступили к своей отработке. Дея начала разбиваться в небольшой комнатке, готовясь выступать только в шесть, а Влада с другими девушками-официантками направилась к строгой Марго, которая была заведующей рестораном. Дав указания новеньким и осмотрев их наряды, зайчиков, белочек, лисичек и прочих пушистых зверьков, Марго распределила все столики для обслуживания между официантками. Владе поручили вторые семь столов, стоящих в глубине ресторанчика, неподалёку от кухни, чтобы было удобно. Она приступила к своей отработке едва в 5:00 открылся ресторан. Первые 2 часа пролетели незаметно. Посетителей было немного, и Влада быстро запомнила многочисленные блюда из меню. Тренированная актёрская память помогла ей в этом. Она даже привыкла к своему новому образу чёрной кошечки в короткой юбочке с белой опушкой хвостиком и хвостиком-топиком и чёрным туфельком с махнушками. Её наряд довершали белые перчатки, чёрные колготки и небольшие кошачьи ушки на макушке. Как и советовала управляющая, Влада собрала волосы в высокий хвост на затылке, который доходил почти до поясницы. Улыбаясь клиентам, девушка внимательно выслушивала их заказы, легко запоминала, иногда даже советовала те или иные блюда. А после следила за готовкой и далее приносила ужин. Стеснительность от непривычного костюма, особенно от короткой юбочки, у неё быстро прошла. Потому что другие девушки-официантки были одеты так же. Посетители ресторана вполне нормально воспринимали Михалы из забавные наряды девушек, а некоторым эти рюшки и зайчики казались даже забавными. Лада старалась всё сделать как надо, чтобы клиенты остались довольны. И за первые 2 часа она умудрилась получить больше всех бабочек-сердечек в свою стеклянную вазочку, в которую довольные клиенты опускали сердечки-талончики после ужина. Всё шло хорошо, пока в кафешку не пожаловала большая шумная компания из дюжины человек. Конечно же, повезло Влади, потому что Марго, оценив расторопность и внимательность девушки, отправила эту компашку за столик к самой успешной официантке, чтобы гости остались довольны. Краем глаза из кухни Влада отметила, что молодых людей посадили за её столик, и на забоченную реплику одной из официанток заявила: "Не вижу проблемы в том, что их так много. Сейчас быстро соберу заказы и всё". Главное не перепутать, кто что закажет. Влада немедленно направилась к шумному столику, отмечая, что компания состоит из пар. Все были молодыми, весёлыми и, скорее всего, влюблёнными или женатыми. Быстро подойдя к столику и лучезарно улыбаясь, она произнесла дежурную фразу. "Приветствую вас в нашем ресторане. Надеюсь, вы хорошо проведёте время. Я Влада, буду вашей официанткой на сегодня". "Какой у тебя прикольный прикид, Кисуля, Влада?" Сладка заявил ближайший молодой человек, уж слишком пристально разглядывая её короткую юбку и ноги. "Прекрати, Олег", тут же толкнула его в бок сидящая рядом подружка. Не обращая внимания на задиристую приторную фразу молодого человека, Влада провела глазами по всей компании и приветливо добавила: "Меню на столе. Советую вам попробовать". И тут взгляд Влады невольно достиг последней пары молодых людей, и она вмиг потеряла мысль. Ибо перед ней справа сидел кораблёв со своей женой. Увидеть мастера по виртуалу здесь Влада менее всего ожидала. Она испуганно уставилась на него, а потом перевела взгляд на его спутницу-жену, красивую фифу с параллельного курса, как говорила про неё Дия. Влада тоже пару раз видела эту девушку. Она действительно приходила между парами к кораблёву. Смущение и стыд и недоумение вмиг овладели Владой, и она ощутила, что готова провалиться под землю. Эта жена «Улететь на Мальдивы, на отдельный остров, чтобы опять встретить этого Кораблёва, да ещё и с женой». «Конечно, мир тесен», — нервно про себя подумала Влада. «Теория вероятности, похоже, не работает, когда дело касается этого вредного мастера по виртуалу». У неё вмиг залили щёки, ибо она видела, каким заинтересованным и насмешливым взглядом смотрит на неё Тимофей Игоревич. И наверняка думает о ней всякую фигню. А как же не думать, когда перед тобой стоит девушка, одетая в вульгарный мохнатый костюм кошки?» Если бы Влада могла предположить, что кто-то из университета увидит её в подобном наряде, она бы ни в жизни не согласилась отрабатывать именно здесь. В университете она всегда надевала скромные, даже строгие наряды: платья-футляры, прямые брюки на крайний случай, юбки-гадэ по колено со светлыми блузками. Но никак не этот невозможный наряд, едва закрывающий её ягодицы и открывающий пупок. "Так что вы советуете попробовать?" спросила вежливо другая девушка, перехватывая внимание Влады. Э-э-э, Влада замялась и, сглотнув ком в горле, продолжила. «Могу посоветовать вам суп из авокадо с томатами и еще горячие сырные шарики с...» Она снова замялась и покосилась на Кораблева. Он прищурился и, как-то странно улыбаясь, тоже посмотрел на нее, как и его жена. Наверняка завтра весь ее курс вместе с мастерами по предметам будет обсуждать ее смешной наряд и отработку официанткой-кошечкой. И зачем она послушала Дию? Все было просто ужасно. Лада, не смущайся, всё нормально. Я здесь отдыхаю, не принимаю экзамен, вдруг сказал Короблёв, видимо, решив её успокоить. Вы его студентка? Тут же удивлённо воскликнула Фифа. Да, Оксана, что такого? ответил Женя Короблёв. Как интересно, тут же подхватила другая девушка. Я здесь на отработке, быстро объяснила Влада, чтобы снять ненужные вопросы. Потом прошёл, чтобы посмотреть меню и сделать заказ. Мне ещё нужно обслуживать и другие столики. Конечно, мы понимаем, Кисуля. Закивал опять парень, сидящий ближе всех к Владе. А самое лучшее блюдо у вас какое? А на кого вы учитесь, если не секрет? спросила его подружка. Влада будущая актриса, ответил за неё Короблёв, как-то таинственно улыбаясь. И она немедленно наградила его хмурым взглядом. Ничего себе. А вообще, верю. Кошечка из вас отменная, закивал другой парень. Друзья, вы будете делать заказ или обсудим мою будущую профессию? уже окончательно смутившись, спросила Влада. Действительно, Марк, хватит уже смущать её, вмешалась другая девушка. Влада, я готова сделать заказ. Прекрасно, кивнула Влада, довольная, что от неё отстали с расспросами. Она вновь посмотрела на Короблёва, который в ту минуту приобнял Оксану, что-то весело с ней обсуждая и указывая на картинки в меню. Это вмиг задело Владу, и она перевела глаза на следующего парня из компании, который начал перечислять, что он будет заказывать. Больше на Короблёва Влада старалась не смотреть, даже когда записывала в блокнотик его заказ. От чего-то ей было неприятно видеть его с женой, ведь в её голове всё ещё были свежи воспоминания о виртуальной программе, где Строганов, невероятно похожий на него, увязывался за ней, Катей Мироновой, настаивая на женитьбе и постоянно пытаясь поцеловать. Но теперь в реальности кораблём обнимал за талию свою красавицу жену и даже один раз поцеловал Оксану в щёку, что-то шепча ей на ухо. От чего-то сегодня мастер Тимофей Игоревич казался Владе совсем другим, добрым, улыбчивым и даже милым но милым со своей женой. Раньше она не замечала в нём этих качеств. Собрав заказ Влада, поспешила на кухню и поз же вынесла все блюда гостям, более стараясь не говорить с этой компашкой. Друзья Караблёва тоже не жаждали больше с ней беседовать. Они с аппетитом ели, смеялись над своими шутками и весело что-то обсуждали. Они заказывали всё время что-то ещё, и Влада не могла дождаться, когда же они покинут ресторан, потому что присутствие Караблёва смущало её неимоверно. Ей всё время казалось, что он постоянно и как-то заинтересованно смотрит на неё, даже когда она обслуживала соседние столики. Влада не могла спокойно отрабатывать свои часы, чувствуя его взгляд. Хотя наверняка ей просто это казалось. Зачем ему следить за ней, когда он пришёл с женой со своими друзьями отдохнуть? Ближе к 10 весёлая компания вместе с Тимофеем и Оксаной наконец-то ушла, и Влада этому обрадовалась, намереваясь спокойно отработать последний час. Около 11:00 вечера Влада, отбегав 6 часов в этом глупом мохнатом костюмчике и получив похвалу от строгой Марго, вышла из ресторанчика на пляж. Идея ещё не освободилась, потому она решила немного прогуляться по острову. Быстро зайдя в свою бунгало, Влада переоделась в новый модный купальник с плашной сильно открытой спиной и тканью, напоминающей переливающуюся чешую рыбки. Достав парео, она обернула им тело, сделав некое подобие пляжного платья, и быстро направилась вновь на берег. Влада медленно брела по песку к кромке бирюзовой воды и смотрела на спокойный океан почти без волн, думая о том, какое все же это райское и чудесное местечко. То и дело, ей навстречу попадались парочки или держащиеся за руки, или идущие в обнимку. Да, Мальдивы до сих пор считались островами влюбленных. Через некоторое время Влада забрела в совершенно безлюдное место, где не было ни души. Она остановилась у воды и долго смотрела на небо. Уже спустилась ночь, и звёзды усыпали небосвод, яркие, многочисленные и далёкие. Ей неистовво захотелось искупаться, она мечтала об этом с самого утра. Первоначально она хотела дождаться Дии, чтобы поплавать вместе, но та должна была освободиться только через час. Быстро скинув парео на песок, Влада решила искупаться хотя бы разок в этом пустынном месте, а потом ещё раз с Дией попозже. Она залезла в воду, осторожно вступая по песку, чтобы не нароком не встать на зарывшегося в морской песок ската. Они могли сильно ужалить своим электрическим хвостом. Дойдя до глубины по грудь, Влада с удовольствием поплыла вдоль берега, медленно, чуть прикрыв от наслаждения глаза. Вдруг что-то задело ее за ногу. Она тут же встала и огляделась. Было так темно, что фонари, горящие на берегу, почти не освещали водную гладь. Нечто опять задело ее, уже за бедро. И девушка запаниковала. Она всматривалась в воду, поворачиваясь вокруг, но никого не видела. Перед ней вдруг показалась гладкая темно-серая спина некоего животного, чуть поднявшаяся наружу. Похоже, это была акула. Влада знала, что акулы теперь безопасны, и на планете живут только травоядные виды. Но все же некое сомнение у нее закралось. Живность обогнула ее сзади, и Влада обернулась, чуть попятившись. Но тут ее ноги запутались в чем-то, и она едва не свалилась. Она попыталась отойти, но водоросли или еще что-то на дне удерживали ее на месте сильнее спутывая ее ноги у ступней и не позволяя ей двинуться. Не удержавшись, она вдруг бухнулась в воду, отмечая, что акула вновь проплыла рядом. Она вновь встала на ноги спустя пару секунд. Темнота и тишина ночи, мутная вода и живность, которая основала вокруг нее, вызывали беспокойство. Она попыталась распутать ноги руками, чуть склоняясь, и в следующий миг акула сильно ткнулась о ее спину носом. Влада от испугов скрикнула и не удержалась на ногах, Окунулась в воду с головой. Она была не в силах пошевелить ногами, которые уже окончательно запутались. Она тут же всплыла на поверхность, перебирая руками, и начала неистово дёргать ногами, пытаясь распутаться. Она даже в страхе прокричала слово «помогите», намереваясь отогнать акулу, которая пугала её. Но та кружила рядом, словно играя, тыкаясь во Владу носом. Паника овладела девушкой, и она завертелась на месте. «Что с тобой?» Вдруг раздался обеспокоенный голос сбоку от неё. «Что с тобой?» Ориска обернувшись, Влада отметила некоего человека, который залез к ней в воду. Он быстро приблизился, удержав её рукой, чтобы она вновь не хлебнула воды. Ноги запутались, я не могу встать, выпила она порывисто ему в лицо и тут же увидела, что это опять кораблёв. Влада замерла на миг, не понимая, отчего он вновь оказался рядом. Но это было уже не смешно, странно и безомно раздражало. Сколько можно? Он что, преследует её? Нахмурившись, мужчина быстро наклонился в воду к её ногам. И Влада увидела, как он начал резкими движениями дергать или рвать, что-то невольно задевая ее ступни. Она тут же начала помогать ему, пытаясь высвободить свои конечности. Его руки и плечи были в воде, а голова на поверхности, и он пытался в темноте рассмотреть, что там на дне, производя руками некие манипуляции. В следующую минуту Влада снова почувствовала, как дикая живность вновь задела ее хвостом, проскользив по бедру. «Еще это акула», — промямлила она. «Надеюсь, она не кусается». Кораблёв бросил взор на проплывающую мимо него небольшую акулу и хмыкнул. Это акулёнок, он не тронет. Он уже всё меня потрогал своей мордочкой, бросила Влада. Через пару минут мужчина выпрямился, вытянув руку из воды и показывая обрывки неких обрезанных старых верёвок. Старые сети, объяснил Кораблёв, видимо, прибила к берегу. Влада ощутила, что её ноги свободны и наконец встала устойчиво. Здесь уже было не сильно глубоко, воды по пояс. Спасибо, что помогли поблагодарила она, откидывая мокрые волосы за спину. "Всегда пожалуйста", улыбнулся он. Свободной рукой она осторожно оправила бретельку её синего купальника, которая сползла с плеча. "Купальник, что надо?" вдруг хмыкнул он, оценивающе оглядывая её светлый наряд, который от воды стал почти прозрачным. "Хотя кошечка из тебя лучше". Эти слова внек вызвали у неё возмущение. Этот смешной костюм не должен был видеть никто из-за её курса, и уж тем более он, этот несносный кораблёв. Ли для всех в университете она хотела остаться серьёзной, правильной девушкой, которая носила юбки не выше колена или, на крайний случай, брюки прямого кроя. И она никак не рассчитывала, что её кто-то увидит в таком одеянии. Но всё вышло так неудачно, и увидел её именно он, этот строгий Тимофей Игоревич, который даже не клевал на флирт, как другие молодые преподы, и подтрунивал над ней последние полгода на своих лекциях. Сегодня же она выставилась перед ним в этом дурном наряде в чёрных колготках и махнатом костюмчике с белым хвостиком. Она проигнорировала его двусмысленный комплимент, какую-то чересчур сладкую ухмылку и быстро направилась на берег, совсем потеряв желание далее купаться.